Глава 22. Итан. Пять месяцев назад. После подписания всех необходимых документов о передаче мне прав фирмы, я сразу же улетел в Америку. Отец поддержал идею о расширении бизнеса и даже выделил средства на открытие филиала. Вот уже месяц я работал в Нью-Йорке. Сегодня прилетел Рик. С его помощью мне будет легче поднимать здесь бизнес. Наши родители вместе основали фирму в Норвегии еще до нашего рождения. Мы должны были стать наследниками империи, поэтому и работали на своих отцов. Когда папа Рико узнал о моих планах покорить Америку, то предложил взять парня с собой, хотя это даже не обсуждалось. Я и без его советов знал, что только Рик сможет стать моим компаньоном. Мысли о встрече с Изабель не покидали меня ни на минуту. Я каждый день прокручивал в голове слова, которые произнесу. Процесс уже был запущен. Эндрю Браун тайно спал с какой-то моделью, а его девушка даже не догадывалась об этом. Но это ненадолго. Если он сам не выдаст свой маленький блондинистый секрет, мы поможем ему. Да, жестоко. Но мир шоу-бизнеса не прощал ошибок. За каждым влиятельным и знаменитым человеком стоит целая армия репортеров и журналистов, которые хотят найти самое грязное белье в шкафу каждого, и выдать его на всеобщее обозрение. Мы живем в грязном и испорченном мире, где нет морали и человечности. Если ты хочешь быть успешным, тебе придется забыть все свои принципы и идти по головам. Что ж, этим я и занимаюсь. Нравится ли мне это? Нет. Хочу ли я добиться желаемого любыми способами? Несомненно. Пока наша загадочная сирена ни о чем не подозревала и продолжала обманывать всех вокруг, я следил за ней. Каждый день мне приходила информация о ее передвижениях, работе, личных встречах. Все больше я становился одержим мыслью увидеть ее, прикоснуться к ней, услышать ее голос. Находился в тех же местах, что и она, словно случайно проходил мимо, когда Изабель разговаривала по телефону. Я всегда был рядом. Вечно занятая, она не замечала меня, и меня это возбуждало. Сам не осознавая, я привык к ней. Привык к тому, что каждый день мог видеть ее, чувствовать ее запах где-то неподалеку. Тревожило ли меня это? Определенно. Никто и никогда не вызывал у меня такого интереса. Она не должна была так влиять на меня. Но все же это происходило и я не пытался сопротивляться. Однажды я пришел в кафе, в котором Изабель обедала со своей коллегой и, по счастливому совместительству, подругой. Я знал о ней многое. ее звали Молли, ей было 29, и она, будучи известным мировым фотографом, владела самой большой современной студией в Нью-Йорке. Мой столик располагался за их спинами, так что можно было незаметно подслушать разговор. Тогда я узнал, что Молли любит творчество сирены. Это было забавно. Девушка с таким восхищением рассказывала о своем кумире, что мне даже стало ее жалко. Она не знала, что Изабель ей лжет. Как можно быть настолько бессердечной, чтобы не рассказать правду лучшей подруге. А с другой стороны, если знает один человек, знают и все. Поэтому Изабель перестраховывалась. «Ну вот, я уже ее защищал. А мы ведь даже еще не познакомились. Нужно было взять себя в руки и быть хладнокровным. Если я привяжусь к ней больше, чем следует, будет плохо». Плохо для нас обоих. Я, наконец, смог признаться самому себе, что эта девушка пленила меня с первого взгляда. Её ум, красота, деловая хватка. В Изабель меня привлекало абсолютно всё. Далее, с которой мы были в отношениях семь лет, не шла ни в какое сравнение с девушкой, которую я даже лично не знал. Просто безумие. Стоило Изабель появиться в поле моего зрения. Я терял голову и не видел никого, кроме неё. Эти глубокие зеленые глаза, сияющая улыбка, длинные темные волосы. На вид казалось, что они мягче шёлка. Я хотел пропустить эти локоны сквозь пальцы. Да, мне следовало быть отстраненным, быть бесстрастным, но чем чаще я ее видел, тем быстрее мысли о разоблачающей статье покидали мою голову. Вот уже две недели секретарии Питера Вуда одолевали звонками приемную моей фирмы. Они хотели написать обо мне в новом мире. Этого я и добивался. Вот никогда не упустит возможности первым написать сенсационную статью. А молодой и амбициозный миллионер лучше всего. Весьма интересный улов. Я решил, что двух недель достаточно, чтобы разогреть интерес Питера. Пора было заявить о себе. Поэтому, недолго думая, я связался с издательством Вуда, и договорился о фотосессии с той самой Молли. Но какая же съемка без интервью? Об этом я тоже позаботился. Но Вуду своих требований пока не озвучил. Пусть занимается подготовкой студии. Сладенькое в конце. Сегодня я должен был познакомиться с Изабель. Я проснулся в 8 утра, и уже собирался поехать в аэропорт, когда мой телефон зазвонил. На экране высветилось имя консьержа, а на самом деле — талантливого агента, который работал под прикрытием в доме девушки. Он не раз находил для меня нужных людей. Стоять за стойкой регистрации посетителей — не лучшая для него работа. Но я предложил ему такую сумму денег — что он не смог отказаться. «Что там у тебя?» — спросил я парня, ответив на звонок. «Двадцать минут назад Изабель вышла из дома. Десять минут назад пришла блондинка и направилась к Брауну. Нужно вернуть Уилсон домой. Срочно!» Я не паниковал. Все было готово. Идеальная возможность вскрыть измену Эндрю Брауна. «Поэтому я и звоню. Мне сообщили, что она развернулась и сейчас едет в направлении дома». «Замечательно», — расплылся я в широкой улыбке. «Отличная работа, Майкл. Продолжай докладывать обо всех изменениях». «Хорошо, мистер Хейс». Положив трубку, я с приподнятым настроением поехал встречать друга. С этого момента начиналась моя игра. Когда мы с Риком уже были дома, снова позвонил Майкл. Он сказал, что Изабель выставила парочку за дверь и сразу после этого встретила Молли. Еще через несколько часов парень сообщил, что девушки вышли из дома в состоянии сильного опьянения и пошли в клуб. Ненормальные. А если что-то случится? Не теряя времени, попросил своих людей проследить за ними. А после сам связался с администратором клуба и за большую сумму денег, а как иначе, предложил устроить вечер караоке. Может показаться, что за такое короткое время невозможно все подготовить, но... Это бред. Если захотеть... Можно за несколько минут построить караоке рядом с этим клубом. Всё необходимое оборудование было внутри, а уж установить его и найти желающих попеть было легче легкого. Да, в таких заведениях не принято петь, но в виде исключения можно отойти от правил. Про двух особ я тоже не забыл упомянуть. «Нужно, чтобы они попали именно в тот зал, где буду я. С этим мне должен был помочь администратор». «Ну что, веселье начинается», — ухмыльнулся я, обращаясь к крику. «Едем». «Ты уверен?» «На сто процентов». Мои глаза загорелись. «Пришло время познакомиться с загадочной сиреной». Мы быстро собрались, запрыгнули в машину и отправились в клуб. Рик был за рулем, что сильно облегчило мне задачу на сегодняшний вечер. Нам с Изабель нужно было остаться одним. Её подружкой займется друг, поэтому я попросил его сидеть в машине и ждать моих указаний. Он не стал возражать. Клубы никогда не привлекали его. Как только я зашел в здание, администратор сказал, что девушки уже заняли столик и ждут, когда им передадут микрофоны. Оказавшись на втором этаже клуба, я сел за барную стойку и заказал виски. Изабель несложно было найти. Среди всех она была самой красивой. Сидела прямо напротив меня — и один за другим опрокидывала в себя шоты. Моё внимание было приковано только к ней. Повернувшись в пол оборота, я наблюдал за подвыпившей девушкой. Ее состояние было подавленным, хотя она и пыталась это скрыть. Это было неудивительно, учитывая, что она увидела утром. Она не знала, что от меня не скрыть ничего. Как только микрофон оказался в руках подруги Изабель, я напрягся. Внутри появился необъяснимый трепет. Наконец настал тот момент, ради которого я все это и затеял. Мне нужно было услышать голос сирены. Моё желание исполнилось. Отняв у подруги микрофон, Изабель закрыла глаза и начала петь. Я перестал дышать. Просто слушал и не мог отвести от нее взгляда. В голове стало пусто. Зачем я вообще пришел? Ее голос был настолько потрясающим, что хотелось раствориться в нем. Как такое возможно? Как она вообще это делала? Никто в зале не шевелился. Все словно были погружены в транс в другое измерение. Тогда-то я и понял, что Изабель особенная. Сомнений не было. Это она. Таким талантом не могли обладать два человека. Это был уникальный дар, который нужно скрывать. Теперь до меня дошло. Когда стихли последние аккорды фонограммы, зал очнулся и начал громко аплодировать. От неожиданного шума я резко пришел в себя. Как ей удавалось так влиять на людей? Повернув голову к столу, возле которого только что стояла Изабель, я обнаружил только обескураженную подругу девушки. Чёрт! Где сирена? Не успел я подскочить со стула, как рядом со мной зазвучали голоса. «Мисс, не хотели бы еще что-то спеть? У вас прекрасный голос». Заговорился до и мужчина, раздевая Изабель глазами. «Ублюдок. Узнаю, кто он. Найду какие-нибудь его грешки и разберусь с ним позже». «Спасибо за комплимент, но я повредила связки», прошептала девушка. «Ложь». С её связками все было в полном порядке. Таким образом, Изабель просто хотела отвадить от себя озабоченного кретина. «Стоп! Я что, ревновал?» «Моя цель была вовсе не в этом». Пульс бил в виски. Нужно было просто встать и уйти. Доказательства я получил. «Теперь можно забыть об этой девушке» и начинать писать статью. Но все планы полетели к чертям, когда я краем глаза заметил, что Изабель села на соседний стул. Ее руки тряслись, а дыхание стало прерывистым. Она нервничала. Вот что бывает, когда алкоголь побеждает здравый смысл. Мне захотелось укрыть ее от чужих взглядов, спрятать, забрать отсюда. Чтобы хоть как-то успокоить девушку, я завел с ней разговор. Зачем? Этого не должно было произойти. Рик наверняка будет в бешенстве, когда узнает о моей самодеятельности. Она была слишком близко ко мне. Соблазн узнать ее лично был велик. Посмотреть на поведение в неформальной обстановке. И чем дольше мы разговаривали тем сильнее я хотел, чтобы эта ночь не заканчивалась. Изабель оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял. Что-то внутри встрепенулось. Жажда раскрыть сирену пропала. Я был готов рискнуть всем, над чем столько месяцев работал, лишь бы быть рядом с ней. Поэтому без раздумий согласился, когда девушка предложила мне зайти к ней. Когда я увидел гитару на стойке возле окна и услышал историю о бабушке Изабель, то окончательно понял, что не хочу рушить ее жизнь. Мысль, что я уже повлиял на ее будущее и стал причиной расставания с парнем, и так мучила меня. Совсем немного. Изабель заслужила большего. Лучшего. Все с самого начала было неправильным. Зачем начал следить за ней и готовить материал? Или дело уже было не в статье? Стоило девушке выставить меня за дверь, как это осознание накрыло меня. До самого дома я был не в силах поверить в реальность происходящего. Как такая удивительная девушка могла жить двойной жизнью? Зачем она пряталась от мира? Мне хотелось вернуться и расставить все по своим местам. Но я не стал этого делать. На следующий день первым делом позвонил Питеру и сказал, что дам интервью, но с одним условием. Только Изабель должна была стать моим интервьюером и никто другой. Это не удивило Вуда. Я знал, что он согласится на любые требования. К тому же Изабель была лучшая в своем деле. Питер доверял ей. Как и предполагалось, девушка не была рада нашей встрече. Постоянно уводила глаза в сторону и отвечала дежурными фразами. «Такой расклад меня не устраивал, поэтому пришлось прибегнуть к шантажу». Мне нужно было снова ее встретить. Видеть ее каждый день. От обычного приглашения на свидание девушка бы точно отказалась. А так, был хотя бы шанс. И это сработало. Когда я рассказал Рику о своем интересе к Изабель, он совершенно не удивился. Это произошло после интервью. Ему понравилась Молли. Наконец-то он подумал о чем то кроме работы. Эта девушка подходила ему. Хотя я и видел ее всего пару раз, но в людях умел разбираться. А вот Рик не одобрил мой выбор. Не лезь туда, откуда не сможешь вылезти. Стоило ожидать, что Изабель произведет на тебя впечатление. Она красивая, эффектная, Так еще и восхитительно поет. Только не влюбляйся! Ты разобьешь ей сердце, и себе тоже! Сказал тогда он. Если бы я знал, чем все закончится, то прислушался к совету Рика. Мы полюбили друг друга Этого было не избежать. Она была предназначена мне за время наших отношений. Не было ни одного утра, когда я бы не проснулся с мыслью, что скоро все закончится, что кто-то выдаст меня, что Изабель сама все поймет. Нашей истории грозил плохой финал, но я не собирался с ним мириться. Эта девушка перевернула мою жизнь, изменила меня, даже не догадываясь об этом. Когда Изабель нашла какую-то статью о моей работе в издательстве, надо сказать, я тогда был взбешён, ведь требовал удалить из сети все упоминания. Пришлось солгать. Мне приходилось постоянно быть начеку в ожидании очередного ее вопроса. Я выдумал сотни лживых ответов, чтобы потом жалеть о каждом сказанном слове. Поездка в Орландо стала началом конца. Еще до вылета я знал, что скоро все будет кончено. Слишком долго продолжалось расследование. Рик каждый день твердил о том, что статью нужно скорее выпускать, игнорируя мое решение остановиться. Закрываясь в своем кабинете, я писал: Мне хотелось сделать все деликатно. Независимо от того, что будет опубликовано в этой чертовой статье, моя судьба уже была предрешена. Я улетел в Норвегию, чтобы спасти журнал, который терял читателей, и сдался, пустив тираж в печать. С каждой минутой, проведенной вдали от любимой, я чувствовал, как тяжелело в груди, как Изабель воспримет это. Сможет ли понять, почему я так поступил? Я знал ответы. Она возненавидит меня, когда правда вскроется. Хотел улететь с ней как можно дальше от реальности, чтобы она не знала о предстоящем разоблачении. Но не успел. Пока мы с Изабель мечтали о будущем, наблюдая за закатным солнцем, Один недоумок решил выпустить номер. «Кто это? Человек, которого я считал лучшим другом. Но мы оба облажались. Он тоже потерял ту, которую любил. Его обман был таким же грязным, как и мой. Тот звонок среди ночи разделил мою жизнь на до и после. Это был Рик». Он сообщил, что тираж журнала распродан по всему миру за час. Впервые так быстро. Все узнали правду. А в это время Изабель спала в моей постели и даже не подозревала, что ее жизнь разрушена. Я разрушил все, чем она дорожила. Открыл ее секрет. Увидев ее за дверью кабинета, Я захотел исчезнуть, раствориться, умереть. Изабель стала для меня всем, той, с которой я хотел провести всю жизнь. Все должно было произойти не так. После ее ухода я был разбит. Но эта девушка глупила, если думала, что все кончено. Я собирался все исправить. Изабель поймет меня. Выбежав вслед за ней, я спустился на первый этаж, где дежурил охранник. Он подошел, забрал из моих рук вещи девушки и молча направился за ней. Целый час я ждал новостей. За это время ко мне успел приехать Рик. Сначала я думал, что не смогу простить его. Но когда увидел друга с распухшими от слез глазами, То отбросил все обиды. Мы были в одной лодке. И пусть сейчас она дала трещину, ее еще можно было починить. Я никогда не отпущу Изабель. И ей давно следовало это понять. Когда мне сообщили, что она дома, я, наконец, расслабился. Она была в безопасности. Это самое главное. Меньшее, что я мог ей сейчас дать, — это время и охрану. Мои люди круглосуточно должны были наблюдать за ее покоем и не допускать репортеров. Как только шторм утихнет, я приду к ней и расскажу свою историю.